Часть 57. К Севу вернулся Калина А после Сева уже ударили первые заморозки. Михаил глядел с крыльца на черное пелено поле Над которым собирались в клин лесные журавли И видел рожь, золотую рожь своих трудов Своей малой, но такой трудной правды Оттуда, с крыльца, Михаил и заметил сына Княжич Матвей пешком шел к нему из Чардини. Михаил уже забыл о княжении, забыл о пестром, забыл, что сын самовольно и жестоко занял его место. Но Матвей шел к отцу не князем. «Батя», — позвал он ломким боском, — «дозволь войти». И уже в избе, при Калине и Нифонте, Поклонившись, сказал «Отец, нет княжества без князя, иди, княж, тебя люди зовут, прости меня, иди, княж». Михаил молчал, не зная, что ответить. «Но и верно, князь!» — вдруг сказал Нифонт. «Хлеб — дело мое, не твое. Я ведь жениться думаю, надо хозяйку в дом. Мне уж в городище девку просватали. А ты не обессудь, каждому свое место. Ступай, князь, княжить. Ты со мной пели на поле поднял, это труд великий. Дальше я один управлюсь. А тебя другое дело ждет». Тебе еще чердень поднять надо Ступай Глава двадцать восьмая Талая вода «Был город люд, стал город люд», — задумчиво сказал Калина, озираясь. Матвей, сощурившись, пристально вглядывался в Камскую даль. «Не, не шибаса это, и не тюрень, — сообщил он. Это большой каюк пермяцкий. «Да откуда тут татарам взяться, коли ты их прогнал?» — хмыкнул Калина. «А пермяки сюда не полезут, балбанкар — заклятое место». Они стояли... На краю заброшенного городища На высоком склоне берега Рядом валялся мешок с припасами Весла Лук Калины И меч Матвея Лежала на боку Длинная, как веретено кожаная лодка Калина и княжич Матвей Плыли вниз поками вдвоем Тайком от всех От своих и чужих Они держались ближе к берегам Прячась под кустами Рядом с обрывами В случае чего накрывались срезанными ветками и листвой. Пусть думают, что плывет упавшее дерево. Своим незачем знать, куда направился княжич. Татары могут в полон забрать, ведь за княжича большой выкуп взять можно. А пермики, то собаки брехливые, увидят и всем растрезвонят. Когда плыли мимо Балбанкара, Матвей разглядел вдали парус. Воле неволей пришлось причаливать и прятаться на проклятом городище. Начиналось лето, молодая трава покрывала плывшие валы, ямы землянок. В траве особенно чуждо выглядели гнилые черные колья, трухлявые бревна выкладок, покосившиеся идолы, в лицах которых еще торчали пеньки стрел ушкуйника и рохи, смыки. Калина оглядывался и вспоминал в атагу ухвата. которая почти двадцать лет назад здесь, на Балбанкаре, лопнула пополам и чуть себя не истребила. Вспоминал, как тащил тяжеленную вагерьему по крысиной норе подземного хода. «Погоди-ка», сказал Матвею Калина, и пошел к другому краю городища, полез во враг и вскоре выбрался обратно, держа в руках человеческий череп. «Глянь, княжич», Это кто-то из трех Иванов. Отсюда, с балбанкара, побежала к твоему деду смерть. Матвей посмотрел на череп, презрительно сплюнул и велел. Собирайся, дальше поплывем. Каюк уже за поворот загнул. Калина осторожно положил череп на камень в траве. Всю миновавшую зиму Матвея мучила память о той девчонке, о Маше. и сырки шибана мурада, которую он обещал выкупить из рабства. Матвей не только не хотел нарушать своего слова. Нет, его изнутри жгла еще какая-то боль. Хотелось ту девчонку видеть подле себя, счастливой и вольной. Хотелось почувствовать ее благодарность и уважение. Матвей знал, что летом авкульские татары продадут своих рабов в Ибыре. Плата у Матвея была все та же пуговица с кафтана Пестрова. Оставалось только придумать, как бы попасть в Ибыр на торг. Однажды в Покче Матвей встретил Калину. Постой, окликнул он его. Иди сюда. Скажи, где Ибыр находится? В воскресенье еще на Силве стоял, ответил Калина. А как добраться до него? Седлай, коня богатырского, доскочила всю прыть. Я тебя делом спрашиваю, дурак. По вопросу и ответ, княжич. «Я не княжич, я князь!» Калина взглянул на мальчишку. Красивое, высокоскулое лицо ламии. Глаза и губы тоже оттечерть. А от деда Ермолая упрямство и воля, спокойно проступающая через души и судьбы. Только от Михаила в мальчишке не было ничего. «Я, княжич, крест целовал только Михаилу, батьке твоему. Вчера сища с ним похлебку хлебали». Так что вроде жив он. Для тебя я — вольная птица. Прощай. Он уже развернулся, но Матвей схватил его за рваный локоть. Ладно, не серчай, — с досадой сказал он. Добром прошу, разъясни, как мне в выбор попасть. А на что? Не твое дело. А я в чужие дела не суюсь. Да постой ты, черт с тобой. Я скажу на что. Но коли ты проболтаешься хоть кому, хоть отцу... «Найду и под землей на кол посажу!» — разозлился Матвей. Ожо штаны на заду отвисли!» — хмыкнул Калина. Матвей рассказал, и его история подкупила Калину. Рядились они недолго. С вешней водой решили плыть вдвоем и в тайне от всех. Весной, когда зазеленели берега Колвы, Калина сам пришел к Матвею, за его спиной был здоровенный тюк. Они убрались из пакчи подальше в лес. В тюке у Калины были припасены сухари, сушеное мясо, мед, топор, рыболовный снаряд, разборный лук, мелкое железо на обмен, крынка с бобровым салом, чтобы смазывать лодку. Шкура от лодки занимала половину тюка. Она была сшита из оленьих кош ковшом, нос и хвост карманами. Калина стал учить Матвея собирать лодку. Такими лодками пользовались охотники. Если придется убегать с реки в лес, лодку вмиг можно разобрать, свернуть шкуру и сгинуть в глухомане. И восстановить пыж недолго. Нужно срубить две елочки, срезать где надо ветви, вставить комлями друг к другу в карманы, носовой и хвостовой, а потом связать пришитыми шнурками и дважды перетянуть поперек тетивой. И снова лодка готова, Легкая, как сноп соломы, И ходкая. На Алену ранние росы Выплыли из пакчи. Через две недели Были уже у Балбанкара. А че вы там делали-то, На городище? спросил Матвей, сидевший в лодке впереди, когда балбанкар уже скрылся из глаз. По герьёму прятали малую золотую бабу». «Это за нее деда убили?» «За нее. «Я про золотую бабу все знаю», помолчав, сообщил Матвей. «И не баба это никакая, а Богородица. Потому и язычники прячут. Она ведь у крещённых должна быть». «Кто это с тобой такой мудростью поделился?» удивился Калина. Пелофей, епископ, он мне все рассказал. Чуть ли не тысячу лет назад пермяки пошли войной на царьградские немецкие земли. Далеко за Москву зашли, хоть Москвы тогда еще и не было. И Бог хотел их остановить, явил им чудо. Из чистого неба пошел Град, и перед войском из Градин сама собой слепилась Богородица. Ни огнем, ни мечом ее взять не могли, а через три дня она вовсе золотой стала». Тогда половина пермяков призвала папа, окрестилась и в той земле осталась жить. Свою страну Йенгрей назвали. А другая половина язычников убежала сюда на камень и Богородицу золотую с собой унесла. Потому нам и надо ее отнять. Калина усмехнулся, слушая рассказ Матвея. — Репей в глотку твоему епископу! — сказал он. К вечеру... Дошли до устья Чусовой, широкого как ворота Дальше уже до Ибыра придется грести вверх по течению «Запомни Чусовую, великая река», — сказал Матвея Калина Когда они в темноте ужинали у костра И оглянулся через плечо Чусовая широко и туманно светилась под луной «А чего в ней?» «Она одна каменные горы победила» Даже вишери-то оказалось не под силу. Началась на той стороне и как пилой хребет прорезала. Поэтому по ней повсюду скалы, и малые, и под самое небо. Есть, как и у нас, столпы, окаменевшие великаны. И все скалы здесь священные. На каждой или под каждой капище, в любой пещере идол. Река эта богата несметно. Не только рыбой, зверем, лесом. Есть и песок золотой, и жемчуга, и горючая земная смола, и самородные камни, вроде того, что у тебя на пуговице. Только все это недоступно. Река тайная, и живут здесь тайные вагулы. Со своими не дружатся, а чужаков всех убивают. Нет здесь ни городищ ихних, ни повылов, одни только легкие стойбища. Чусовские вагулы лесные живут охотой. Молятся камням и деревьям. У них даже боги особые. Тайный народ одним словом. Тайный и страшный. — Будет у меня войско, и побью я этих тайных вагулов, — решительно ответил Матвей. — Заберу эту реку себе, назову эту землю пермью Новой Чусовской и посажу сюда княжий сына. — Далеконько загадываешь, — недоверчиво покачал головой Калина. На следующий день плыли недолго. После полудня Калина причалил к берегу по правую руку. Вдоль реки и вглубь здесь раскинулся широкий луг, ограниченный лесистыми холмами. Калина оставил Матвея налаживать стан, а сам ушел, бродил вдали по травам, глядя под ноги, или вдруг озирался, словно что-то потерял. Влезал на кривые бугры, часто натыканные повсюду и заросшей малиной. Искал, что ли, чего? насмешивая спросил Матвей, когда Калина вернулся. Вагулов тайных! Это, княжич, знаменитое поле Чулмандор, пояснил Калина. Здесь два с половиной века назад пермяки и вагулы разбили татар. Калина протянул Матвей ладонь, на которой лежали позеленевшие наконечники стрел. Медные, презрительно сказал Матвей. Тогда железа мало делали. Железные стрелы только у татар были, а у наших медь да кость. Однако ж победили. Матвей окинул взглядом пустынное поле, тихо зараставшее молодой травой. Для нас Челмандор все равно, что Куликово поле для Москвы. А велика ли у татар сила была? Заинтересовавшись, уважительно спросил Матвей. Велика, говорят, тридцать туменов. 30 татарских туменов всю вселенную завоюют», — не поверил Матвей. «Татары конные в степи сильны, а сюда они на лодках против реки шли. На тюрене то с шибасами много коней не возьмешь, а пеший татарин валок. Он там пермяки стояли». Калина махнул рукой вверх по течению. Татары на них кинулись, а им в бок ударили вагулы, что прятались на пармах. Почти все татары полегли, мало кто ушел. Эти вот бугры, что здесь повсюду, скудельни татарские. Я еще помню, что валялись здесь и порубленные татарские лодки, из травы торчали черные носы и ребра, а сквозь днища деревца проросли. Теперь уж те деревца вон какие. Почему ж тогда пермяки татарам харадж давали? Народ силен единством. Через 20 лет после Чулмандора пришел к нам хан Беркай. Он вагульских хаканов подкупил, и вагулы от общего дела откололись. Пермякам же в одиночку было не справиться. Пришлось покоряться. Но татары рвались к последнему морю. Они побоялись навешивать на людей каменных гор Исак, чтобы не оставить у себя за спиной врагов. Поэтому обложили пермяков данью союзников, легкой данью Хараджиму. Ну и клятву верности взяли. А я их клятву порушил, и хараджа велел не платить. А кто понесет харадж, тому велел руку рубить. Не полетам ты крут, неприязненно заметил Калина. Как того дело требовало, так и поступил. Легко тебе дохлую собаку пинать. И в ребра ее, и в зубы. Ты о чем? О том. что давно уж золотая орда на куски развалилась, и ханство нынешнее не чита Чингизову. Пермяки с татарами за два столетия крепко срослись, и харадж уже и не дань, а так, знак уважения. От татар добра не меньше, чем горя, как, впрочем, и от Руси. Ничего не поделаешь, соседи, живем по-соседски, и рубахи друг на друге пластаем, и пожар вместе гасим. — Ну, заныл, — недовольно сказал Матвей. Калейно бессильно махнул рукой. «А почему ж пермики с татарами именно тут сошлись?» Не унимался настырный княжич. «Поближе к черденье места не нашлось?» На Мандоре сходятся все дороги, что ведут к татарам. Из Перми Великой, с Верхней Камы, Сколвы, Вишеры, Иньвы и Обвы. Из Югры другие древние пути, через Басиги на Усьву, Лебединую воду. через Верховье Чусовой или со Средины по Серебряной реке или по Сылви, мимо Ибыра. По своим дорогам пермики голову не захотели пропускать. Веролонство побоялись. «Ладно, Калина, хорош и точить», вдруг оборвал разговор Матвей. «Пора за дело браться, дрова-то прогорели». В темноте Калина решил еще раз пройтись по травам Чулмандора. Чулмандор неудержимо манил его. Чулмандор — поле былой славы, развеявшееся в веках без следа. Только кузнечики стрекотали так же звонко, не подвластное времени. Калина вспоминал и то, что было с ним, и то, чего он никогда не видел, но знал так ярко и остро, словно бы сам пережил. Он вдруг остановился и резко оглянулся. Почудился в темноте чей-то призрак, знакомая тень. Чусовская вагулка, много лет назад нашедшая его на Балбанкаре и лечившая в своей избушке где-то здесь неподалеку. Красавица ведьма Соле. Это будто бы она мелькнула где-то на краю зрения. Но Калина напрасно всматривался во тьму. Не было никого. Только память, луна и часовая. Калина вернулся и залез под шкуру рядом с Матвеем. Он проснулся на рассвете, как от толчка. Поднял голову. По розовой от восхода воде заводи плыли два сиреневых лебедя. На берегу на коленях стоял Матвей и натягивал лук. Калина успел ударить мальчишку по руке. Стрела, взбурлив, ушла под кувшинки. Калина вырвал луку у княжича и рявкнул. «Чужое оружие брать не смей!» «Не боись, не сломаю!» — смело ответил Матвей, поднимаясь с и глядя Калини в глаза. «А лебедь — птица священная!» «У язычников!» А язычников ты уважить не можешь, да? Кто они и кто я? Не буду я с тобой собачиться, сказал Калина. Только на чулмандоре теперь не стреляют, понял? Хватит, тут уже настрелялись. Ну, поди обратно в луг, поплачь, повздыхай, помечтай, как девка. Бесстрашно предложил Матвей. Я же видел, как ты вчера ночью страдать бегал. Калина взглядом смерил княжича с головы до ног. «Удивляюсь я тебе», — признался он, — «на чем ты стоишь? Ни единого ведь корешка нету». Погода наладилась, сияло солнце, река казалась неподвижной. Пыш бежал легко и быстро, как водомерка. Наконец добрались до устья Сылвы. «Сылва — мирная река, торговая», — сказал Матфея Калину. «Здесь уж можно не прятаться». Длинный песчаный мыс с ровным рядом высоких сосен разделял Чусовую и Сылгу. За стволами и вершинами мягко искрились Чусовская дорога на восток, в скалы, в хмурые леса. Сылга уходила на полдень к степям, к холмам, к пологим горам. «Глянь-ка!» — вроде бы гол стоит, неуверенно окликнул Калину Матвей. На мысу под соснами и вправду кто-то был, но разглядеть мешал подлесок. Чудилось, что в пушистых елочках стоит человек в одежде из шкур и пристально следит за проплывающей лодкой. Колено вспомнил свое ночное видение в огулку Сале и подумал, что неспроста эти мысли. Полтора десятка лет о ней не вспоминал. И вдруг подряд дважды мерещится.